Уильям Ворцворд, Кукушки. Едва начнешь ты куковать, я стану беззаботным. О, птицей ли тебя назвать? И звуком перелетным Вот я в траве высокой лег и слышу крик повторный. Летит он близок и далек, Тревожи воздух горный. Твердишь ты долом о весне, о солнце и растениях, Но повесть ты приносишь мне О призрачных мгновениях. Привет! Ты нам ласкаешь слух весною не случайно, Не птица, а незримый дух, Бродячий голос тайна. Все тот же, что меня пленял в далеком детстве в школе И вглядываться заставлял в кусты, деревья, поле. Я за тобой в лесу бродил, и голос перелетный Ты мне надеждой сладкой был, прекрасный и бесплотной. Я люблю тебе внимать, сокрыт травой густою, Пока не оживет опять то время золотое. И мир, где обитаешь ты, мне кажется, о, птица, Чудесную страной мечты, где сердцу сладко биться. Пока не началась моя дорога пилигрима, О, Англия, не ведал я, как мною ты любима. Прошел тот грустный сон, и вновь в простор меня не тянет. Но, кажется, к тебе любовь растет, не перестанет. Твои леса, твои луга — здесь все, что сердцу свято. У английского очага Люси прила когда-то. Твое светило грело нас в дни юности веселой. И взор Люси в последний раз взглянул на эти долы.